Продолжая отход на передовые позиции Камышина, войска одновременно перегруппировались, пехота сосредоточивалась к правому флангу, конница — к левому, где объединялась с генералом Топорковым. Глубокое продвижение противника во фланг всей группы, разъезды противника по реке и ловле доходили до села Гусевки, и неудачные контратаки генерала Топоркова против наступавшей со стороны Коростино красной конницы —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 Я отказался, заявив, что назначенный час моего отъезда отложен быть не может. Через полчаса я выехал в Царицын. 9 августа закончилась перегруппировка армии. Части 6-й дивизии Саратовский пехотный полк некоторое время назад был переброшен на левый берег Волги в помощь отряду генерала Мамонова, выдвинулись в боевой порядок во главе первого кубанского корпуса. Остатки 3-й Пластунской бригады, Гренадерская бригада 6-й дивизии, 4 Кубанская казачья дивизия, Сводногорская конная дивизия стал генерал Писарев, сменивший заболевшего и эвакуированного генерала Покровского. Первый корпус продолжал отходить вдоль Волги и Саратовского большака. 1 конная дивизия, 1 и 2 кубанские дивизии, а также Ингушская конная бригада Сосредоточились на левом фланге армии. Объединенная генералом Топорковым конная группа отходила в общем направлении вдоль реки Иловли и далее на станцию Котлубань.